И все время, поглядывая на Дона Мануэля, прибавила, как странно, Дон Франциско, что именно ваш портрет возбудил то участие, которое Дон Мануэль принимает сейчас в Пепе. Вы вершите судьбами людей, Дон Франциско, вернее, ваши портреты. Горье думал, что он лучше изучил женщин, чем все знакомые ему мужчины. И что же, вот тут, рядом с ним, сидит Лусия. Очаровательный, изящный, стройный, загадочный, Недоступный и порочный, и нагло издевается над ним. В ушах у него звучали бесстыдные слова, Которые выкрикивала тогда на Праду торговка Миндалема, Вильонера, вшивая девчонка, Натравившая на него весь уличный сброд И он называл себя дураком. Он даже не знает, посвящена ли в интригу Пеппа, Возможно, что она вместе с Лусией потешается над ним. Его охватила безумная злоба, но он сдержался, отвечал односложно, прикидываясь простаком, и тупо смотрел в ее широко расставленные глаза, в глаза с поволокой, словно не понимая их взглядов. — Сегодня вы еще не приветливее, чем обычно, дон Франсиско! — ласково сказала Лусия. — Вас совсем не радует Пеппино счастье? Он вздохнул с облегчением, когда к ним подошел Аббат и дал ему возможность прервать неприятный разговор. Но не успел он отойти от Луси, как его подозвала Пеппа. Она попросила принести ей стакан пунша. Дон Мануэль заметил, что Пеппе хочется остаться с Гоей наедине. Он понимал ее желание и не хотел портить ей настроение. Он отошел. «Как я выгляжу?» — спросила Пеппа. Она сидела в кресле такая томная, такая нежная. Франциско растерялся. Он никогда не отказывался от откровенного разговора. Ее вина, если они расстаются без объяснения и не такими друзьями, как могли бы. Если у кого есть причины сердиться, так это у него. Я не хотел бы оставаться здесь долго. Опять заговорила она, — ты придешь ко мне или мне прийти к тебе? Он оторопел. Что ей надо? Не так же она глупа, чтобы, получив приглашение на вечер к Усии, не понять, в чем дело? Или Лусии ничего не сказала? Может быть, все же виноват он? Может быть, он сделал все не так? На самом деле Пеппа уже несколько дней во всем этом знала, но решение далось ей не так легко, как он думал. Целыми днями раздумывала она, почему он молчит, не надо ли ей самой вызвать его на объяснение. При всем своем безмятежном характере Пеппа была обижена, что Франциско так легко отказался от нее, то ли ради карьеры, то ли из-за того, что она ему надоела и не хотела ее удерживать. Лишь после этих раздумий она поняла, как к нему привязана. Несмотря на все, что ей пришлось пережить, чувства ее остались чистыми. Она кокетничала и любезничала с мужчинами, но до Филиппе Тудо никому не принадлежала. Слишком явные домогательства мужчин, увивавшихся вокруг нее после смерти мужа, особенно во время ее занятий со знаменитой тираной, скорее отталкивали, чем привлекали в Юдиту. Затем в ее жизнь на всех парусах приплыл адмирал, это ее очень подняло в собственных глазах. Но наслаждение, глубокое, подлинное наслаждение, она испытала только с Франциско Гоей. Жаль, что он уже не любит ее по-прежнему. Когда Лусия сказала ей, что всесильный министр жаждет с ней познакомиться, Она сразу поняла, что перед открывается широкая, залитая солнцем дорога, что могут осуществиться грезы о великолепных замках и покорной челяди, навеянной ей романцами. Она размечталась, что герцог Алькудио Кортехо Королевы станет ее Кортехо, и не заметила, как сильно на этот раз плутовала в карты дуэни И все же она решила, что не уйдет от Франциско, если только он сам того не пожелает, решение свое не изменило.